Рыбак Боков варит суп. Богу — Богова, а Бокову — Бокова. Он хохочет оглушительно, на снегу горят ножи, И, как два огнетушителя, наши красные носы. В полушубке, как бульдозер, Боков в бурную струю Валит дьявольскими дозами Рыбин судьбы чешую. Церкви, луковки, картошка, Ух, в уху, головешками галоши Расплясались на снегу. Пляшет чан по-половецки, Солнце красной половешкой. Боков бешен, как шаман, И бормочет, ах, шарман! Он кого-то укокошил, Говорят, он давит кошек, Ловит женщина до утра, Нижит их на вертела. Пустяки, все сплетни, байки, Когда взявшие балалайку Синёк, как образа, заглядится в облака. И частушка, улетая, точно тучка золотая, Унесёт меня, как дым, калым туфельком твоим, Как консерваторской палочкой ты грозишься резвым пальчиком. Милый, скажешь, прилечу, чу,